Часть третья. Глава первая. Билет в высший свет. Итак, ваша цель — стать душой компании, прослыть интересной собеседницей, расположить к себе людей. Давайте же подыщем ключи к успеху в литературных произведениях и начнем с писем незнакомки, которые уже цитировали в предыдущих главах. В этой книге Андре Мороа дает четкие рекомендации, как вести себя в любом обществе, в том числе светском. Правило номер один. Чтобы понравиться другим, нужно говорить с ними о том, что приятно им. И не бойтесь прослыть безинициативный. Вы замечали, что лучшим считают того собеседника, который меньше всего говорил, позволив в полной мере высказаться своему оппоненту? Подав Джемсу свою ослепительную белую руку, Ирен повела его в столовую. Она посадила его на место Сомса, слева от себя. Свет здесь падал мягче, сгущавшиеся сумерки не будут его беспокоить, и она принялась говорить с Джемсом о его делах. В Джемсе сразу же произошла перемена, как будто солнце согрело плод, медленно зреющий на ветке. Он чувствовал, что его нежат, хвалят, ласкают, А между тем в ее словах не было ни прямой ласки, ни похвалы. Ему казалось, что именно такой обед и нужен для его желудка. Дома этого ощущения не бывало. Он уже не мог припомнить, когда бокал шампанского доставлял ему такое удовольствие, как сейчас. Как замечательно Галсуорси изобразил чувство человека, купающегося во внимании. Приятным, ненавязчивым, искренним. Такое внимание влияет не только на самооценку. Меняется всё вокруг. Привычные вещи и события обретают новые черты. Попробуйте вести себя как Ирен и оцените результат. Поверьте, он превзойдёт ваши ожидания, потому что никому не наскучит то, что его внимательно слушают, интересуются им. Ещё мне очень нравится описание общения Константина Лёвина с Анной Карениной.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 Стоит послушать мастера салонных бесед Анареда Бальзака. Быть печальной с разочарованными, веселой с беспечными, расчетливой с честолюбцами, выслушивать болтунов, беседовать о войне с военными, гореть идеями общественного блага с филантропами, расточая каждому чуточку лести. Все это кажется мне столь же необходимым, как цветы в волосах. «Как бриллианты, перчатки и красивое платье. Разговор — это духовная сторона нашего туалета. Он начинается на балу и кончается, когда мы снимаем с головы бальный убор», — говорила герцогиня де Ланже, известная светская львица. При всем при этом в ней не было заметно ни капли театральности. «Во всем была удивительная гармония», от едва заметного жеста до особых свойственных ей оборотов речи, до манеры метнуть украдкой лукавый взгляд. Не знаете, как приступить к делу? Настроить собеседника на беседу. Вот наглядное руководство к действию. Достаточно одной лишь фразы, чтобы прослыть душой любой компании. Когда меня спрашивают, как вы себя чувствуете, я пылко отвечаю, а вы сами. Никто не обвинит меня в том, что я уклоняюсь от ответа. Моя отстраненность, похоже, несет положительный сигнал. И вот мой собеседник раскрепощается, он может затронуть любимый сюжет, поговорить о себе самом. Путь свободен. Он поверяет мне свои радости и страдания, превозносит себя, жалуется, шутит, плачется на невзгоды, выдает дерзкие мнения, выкладывает мне секреты, Отваживается выказать угрызения совести и раскаяния. Он выражает надежды, изливает настроение, посвящает в свой выбор. Причем без разбору я принимаю все. Происходит словесная разрядка. В обществе я пользуюсь прекрасной репутацией в той мере, в какой превратилась в слух так что нетрудно представить, с какой скоростью ко мне сбегается народ, стоит мне переступить порог гостиной. На самом деле мои достижения основаны на ловком трюке. Я священник, который не осуждает. Они не отдают себе отчета, что вся ценность моих речей состоит в молчании, а мое обаяние — в терпении. Правило номер два. Вполне достойный способ нравиться — Лесно отзываться о людях. Если им это перескажут, это доставит им удовольствие, и они в ответ почувствуют к вам расположение. Верно и обратное. Одна извительная фраза, к тому же пересказанная недоброжелательно, порождает злейших врагов. Обычно последнее случается, когда вы чувствуете себя в компании так свободно, что не боитесь и поизвить. Или когда вы новичок, пытаетесь привлечь к себе внимание, бросая меткие слова в адрес присутствующих и отсутствующих. Поэтому совет — никогда не теряйте бдительность, даже если находитесь в обществе друзей. Не говорите ничего дурного не только о ком-то, но и о самом себе. Запомните это хорошенько. Никогда, ни при каких обстоятельствах не отзывайтесь о себе, в уничижительной форме. Не оскорбляйте, даже если повели себя не лучшим образом. Вы ожидаете, что люди станут опровергать ваши слова. Заблуждаетесь. Им поверят. Избегайте грубостей. Нецензурной лексики просто не может быть, если вы претендуете на звание воспитанной женщины. Когда кто-нибудь, хоть мужчина, хоть женщина, Невзначаю потребить низкое слово — это всегда плохо. Удивительное дело, но иногда одно лишь слово может выдать человека с головой. Станет ясно, какого он воспитания и круга. Читаем в записках у изголовья Сей Сенаган. По мнению автора, подобное поведение сразу же уронит человека в глазах окружающих. С лестью, как и с сарказмом, тоже нужно быть осторожными. Приятные слова, похвала, комплименты нравятся всем. Однако не переборщите. Грубая лесть имеет обратный эффект. Если же вы сами стали объектом для потока лесных высказываний, возьмите на заметку описание вечера у Инесс Сандаваль. Каждой своей фразой она создавала у собеседника иллюзию, что он имеет дело с необыкновенно благородным и отзывчивым существом, пишет Марис Дрюон. Когда ее поздравляли с на редкость удавшимся вечером, она отвечала. «Но я тут ни при чем. Абсолютно ни при чем. Все дело в таланте Брайя и в ваших дружеских чувствах». Правило номер три. Будьте внимательны и непринужденны. Даже если вы пригласили много гостей, найдите время уделить внимание каждому. Пусть человек почувствует, что его визит важен для вас. Вот, к примеру, как встречает запоздавшую гостью Афина Кэрри Юис из романа «Возвращение домой». «Привет, милая! Какое удовольствие видит тебя! Такое ощущение, будто тебя не было сто лет. Ты ведь еще не знакома с Гасом и Рупертом». «Молодые люди, это наша дорогая Джудит. Она нам почти как сестра. Без нее Нанчероу всегда кажется каким-то пустым. Афина, как и ее мать, обладала способностью вселять в окружающих уверенность и особенное чувство собственной значительности». Джудит сразу перестала тушеваться и улыбнулась. «Важно не только грамотно встретить гостя, помочь ему избавиться от первой неловкости, включиться в общую беседу, но и попрощаться так, чтобы у приглашенного осталось приятное послевкусие от визита. В качестве шпаргалки можно воспользоваться следующим примером. Рядом остановилась пара гостей, хотевших попрощаться с Эмоджин. «Дорогие мои, вам и впрямь нужно уйти. Очень огорчительно. Я была безумно рада повидать вас». Приятно слышать, что вам понравилось. Если же вы находитесь в роли приглашенного, не сидите тихонько в уголке. Следуйте тому же правилу и уделите внимание всем знакомым и даже незнакомым. Тогда вы будете иметь репутацию обаятельного человека. Сочетание в манерах гостя доброжелательности и простоты сразу располагало к ней людей, и, относясь к ней с особой почтительностью, Они чувствовали себя спокойно и непринужденно. Так кузина Рейчел из романа «Дафны дю Мурье» очаровывала всех и каждого. И тут в гостиную вошла король. Ее появление произвело сенсацию. Изящная, непринужденная, веселая. Она сумела каждому улыбнуться и каждому сказать что-то приятное. В один миг все взоры устремились на нее. Фрэнсис Скотт Фиджеральд мастерски описывает душу компании, с которым все хотят познакомиться и подружиться, Дика Дайвера. Он быстро завоевывал все сердца необычайной внимательностью, подкупающей любезностью обращения. Причем делалось это так непосредственно и легко, что победа бывала одержана прежде, чем побежденные успевали в чем-либо разобраться. В этих цитатах перечислены характеристики, обладая которыми можно завоевать симпатию окружающих. Попробуйте обзавестись хотя бы некоторыми из них, а постепенно и полным набором. Правило номер четыре. Проявляйте такт. Не задавайте другим вопросов, которые могут хоть в какой-то мере быть им неудобны или неприятны. Избегайте ненужного любопытства, даже если услышали нечто интересное о собеседнике. Если захочет, расскажет сам. Личные вопросы, темы денег и здоровья всегда считались неподходящими для беседы. Даже с близкими людьми лучше обсуждать их осторожно. Со всеми остальными обходить стороной. И, конечно, постарайтесь не участвовать в сплетнях. Если при вас кому-то перемывают косточки, отойдите или под любым предлогом отклонитесь от беседы, если не хотите, чтобы за вами закрепилась репутация ненадёжного человека». Её любили все, потому что среди её талантов была и тактичность. Врождённое чутьё подсказывало ей, что будет приятно и правильно. Поэтому она всегда говорила то, что нужно тому, кому нужно, делала именно то, что было к месту и ко времени, и отличалась таким самообладанием, что сёстры часто говорили, «Если бы нашей эми пришлось отправиться в Королевский дворец без всякой репетиции, то она всё равно знала бы, что и как там нужно делать». Как-то перечитывая роман «Обломов», я обратила внимание на описание тётки Ольги Ильинской. У этой женщины впереди всего шло умение жить, управлять собой, держать в равновесии мысль с намерением, намерение с исполнением. Нельзя было застать ее неприготовленную, врасплох, как бдительного врага, которого, когда не подкараульте, всегда встретите устремленный на вас ожидающий взгляд. Стихия ее была свет, и от того такт осторожность, шли у ней впереди каждой мысли, каждого слова и движения. «Вообще, будьте деликатны в общении. Не говорите ничего такого, о чем станете потом жалеть». Мама всегда выражалась очень деликатно. Не «дешевый отель», как следовало бы сказать, а «небольшой отель», словно бы все большие отели для нас чересчур шумны и вульгарны. Кстати, чтобы не случилось оплошности, лучше подготовиться к вечеру в обществе малознакомых людей заранее. Эжен не знал одной особенности Парижа. Кому бы ни представлялись, вам совершенно необходимо перед этим получить от друзей дома все сведения о жизни мужа, жены, даже детей. Иначе вы попадете в просак Или, как образно говорят поляки, вам придется запрячь в телегу пять валов конечно, для того, чтобы они вас вытащили из лужи, в которую вы сели. В каком бы обществе вы ни оказались, ведите себя просто, доброжелательно и произведете самое благоприятное впечатление. Никогда не показывайте своего превосходства перед людьми. В этом и заключается секрет обаяния. Способность производить приятное впечатление и нравиться всем, ни в коей мере... Не лицемерие, а исключительно этикет. Хороший тон состоит в том, чтобы забывать о себе ради других, чтобы постоянно сохранять мягкость в голосе и движениях, чтобы нравиться собеседнику, пробуждая в нем уверенность в самом себе. Пишет Бальзак. Помните об этом, особенно если вы хозяйка вечера. Однако работать эта рекомендация будет только в том случае если вы все будете делать искренне. До сих пор он находил у Викантессы учтивую приветливость, подкупающую любезность, то, что вырабатывается благодаря аристократическому воспитанию, но достигает совершенства лишь тогда, когда идет от сердца. Ваши безупречные манеры должны проявляться во всем, от поведения в социуме до внешнего вида. Слово взгляд, Улыбка. Нахмуренные брови не проходят бесследно. Они будут в другом человеке тот или иной отклик, приязнь или отвращение. Следите за собой, иначе даже самый изысканный наряд, который вы наденете, потеряет привлекательность. Недаром манеры всегда считались своеобразной валютой аристократов. Мадмуазель Еванхелиста вела себя весьма сдержанно как истая аристократка, которая умеет быть обворожительной, любезной в разговоре, но не позволяет в то же время ни малейшей фамильярности. Вывод. Хорошие манеры не выйдут из моды. Обратите внимание, как фрейлина Анна Тютчева описывает цесаревну Марию Александровну, жену наследника престола Александра Николаевича, будущего императора Александра II. «Она так очаровательна и добра, не так, как люди, которые хотят быть добры, но как те, у которых доброта врожденная и которые по природе своей склонны принимать участие в делах своих ближних. Она так пряма, и с ней так легко быть откровенной. Она прекрасно понимает свое и ваше положение, и это делает отношения с ней легкими и простыми». С ней никогда не забываешь, что имеешь дело с великой княгиней, но в то же время чувствуешь, что перед тобой человек, исполненный доброжелательства и здравого смысла, что очень редко встречается в лицах высокопоставленных. С ней невозможна фамильярность, как бы добра она ни была, и в то же время к ней всегда относишься с доверием. Несмотря на ее сдержанность и достоинство, не перестаешь питать к ней доверие. Конечно. Сегодня аристократический круг со строгим этикетом — примета прошлого. Однако словосочетание «аристократические манеры» всегда вызывало ассоциации с наилучшими проявлениями человеческой натуры — благородством, умом, честностью. Разумеется, это касалось не всех были и печальные исключения. Но, тем не менее, блестящая репутация дворян возникла не на пустом месте, а обладать аристократическими манерами большое преимущество и сегодня. «Тона высшего круга невозможно перенять», пишет Булгарин. «Надобно народиться и воспитываться в нем. Сущность этого тона — непринужденность и приличие». Во всем наблюдается середина, никаких порывов, никаких восторгов, никаких театральных жестов, никаких гримас, никакого удивления. Наружность — лед, блестящий на солнце. Истинный аристократ, в нашем случае превосходно воспитанный человек, должен вести себя непринужденно даже в самых непривычных для него условиях. Этикет создает атмосферу всеобщего уважения, когда каждый ценой свободы и удобств сохраняет свое достоинство. Там, где царит этикет, придворные, вельможи и дамы света. Там же, где этикет отсутствует, они спускаются на уровень лакеев и горничных, отмечает Анна Тютчева. Что бы ни происходило в душе светского человека, внешне, Он всегда выглядел беззаботно, не отягощая посторонних ворохом проблем. Мне кажется, это качество не помешает современным барышням. В романе Гончарова «Обрыв» есть описание типичного светского человека. Умеренное движение, сдержанная речь и безукоризненный костюм. Вот его наружный портрет. Кроме того... На лице его можно было прочесть покойную уверенность в себе и понимание других. Он был немного насмешлив, скептичен, равнодушен и ровен в сношениях со всеми, не даря никого постоянной глубокой дружбой, но и не преследуя никого настойчивой враждой. Говорил просто, свободно переходя от предмета к предмету. Всегда знал обо всем, что делается в мире, свете и в городе. Признаться, персонаж этот — не образец для подражания, но мы с вами рассматриваем не его личные качества, а светскую оболочку, которая у него безупречна. Чтобы завоевать симпатии окружающих, нужно вести себя ровно, не выказывая ни горячей дружбы, ни ненависти, быть со всеми одинаково доброжелательной, уметь поддержать любой разговор, радоваться жизни — «Не зацикливаться на неприятностях». Он знал ту крайнюю меру гордости и самонадеянности, которая, не оскорбляет других, возвышала его в мнении света. Он был оригинален, но не всегда, а употреблял оригинальность как средство, заменяющее в иных случаях светскость или богатство. Ничто на свете не могло возбудить в нем чувство удивления. В каком бы он ни был блестящем положении, казалось, он для него был рожден. Он так хорошо умел скрывать от других и удалять от себя известную всем темную, наполненную мелкими досадами и огорчениями сторону жизни, что нельзя было не завидовать ему. Он был знаток всех вещей, доставляющих удобство и наслаждение, и умел пользоваться ими. Так, герой романа «Детство», характеризует отца, настоящего светского человека. Или другой пример, тоже из романа «Детство», описание князя Ивана Ивановича. С первой молодости он держал себя так, как будто готовился занять то блестящее место в свете, на которое впоследствии поставила его судьба. Поэтому, хотя в его блестящей и несколько тщеславной жизни, как и во всех других, встречались неудачи, разочарования и огорчения, он ни разу не изменил ни своему всегда спокойному характеру, ни возвышенному образу мыслей, ни основным правилам религии и нравственности и приобрел общее уважение не столько на основании своего блестящего положения, сколько на основании своей последовательности и твердости. Какой вывод можно сделать из этих отрывков? Вывод. Истинное благородство в душе человека. Современную леди должны выделять из толпы уверенность в себе, как в женщине, чувство собственного достоинства, спокойный тон и внутренняя харизма. Не нужно спешить и суетиться, конфликтовать с окружающими, жаловаться на свою несчастную жизнь и проблемы. Искренняя улыбка, открытость, чувство юмора — те качества, которые помогают завоевать расположение и симпатию в любом обществе. «В ней было то чувство изящного, та величественность, которым обучить нельзя. Лишь у немногих есть особый дар приобрести эти свойства, заимствуя повсюду все хорошее, что может пригодиться», пишет Бальзак о госпоже Еванхилиста в романе «Брачный контракт». Согласимся с авторитетным автором лишь отчасти. Обучиться можно всему. Главное — желание и запас терпения, потому что не всё получается сразу. Совершенствуйте себя постоянно, обтачивайте все грани и сможете стать настоящим бриллиантом. Завершить главу мне хочется предостережением. Этикет, правила, самосовершенствование — Это, безусловно, важно, но всё хорошо в меру. Если женщины минувших эпох не могли позволить себе выйти за рамки этикета без серьёзного ущерба для своей репутации, раз нарушив правила, они рисковали стать изгоями общества, то женщинам 21 века повезло больше. Современная женщина соблюдает правила, но при этом остаётся яркой индивидуальностью живет в гармонии с собой. Она владеет этикетом, но не загоняет себя в рамки, а адаптирует его правила под себя, и от этого становится еще привлекательнее для окружающих, еще интереснее. Знание делает нас свободными, раскрепощенными, поэтому рассматривайте учебник по этикету не как свод скучных обязанностей по отношению к окружающим, но возможность стать увереннее в себе, обрести непринужденность аристократов.